Глава 28. Возле солнечных часов. Лора Мэсон переехала в Тольдейл. Джилберт Молттон всячески старался убедить себя в том, что главная причина побудившая его жениться на Элинор, было желание доставить надёжный домашний кров и приличное общество своей питомнице. Молодая девушка очень радовалась, что будет жить с Элинор, но расстаться с гнёздышком ей было немного грустно. Особенно теперь, когда присутствие мистера Дерриля придавало этому месту новую прелесть. Это правда, что он не очень весел и любезен в обращении к Нэлли? Однажды заметила мисс Мэсон среди длинного рассуждения о всех достоинствах мистера Дерриля: "Он нисколько не похож на человека, довольного своей судьбой. Он всё бродит по окрестностям, как будто у него на душе лежит что-нибудь тяжёлое". Проще ему это придаёт ему ещё более прелести, и мне даже кажется, что он не был бы и наполовину так привлекателен, как теперь, если бы у него не было чего-нибудь на душе. После вашего отъезда, наверное, он сделался страшно скочен и пасмурен. Верно, он вас любил. Миссис Дэрэл утверждала, что нет, что он напротив восхищается другой, совсем другой особой. Как вы полагаете, не я ли эта особа, милочка? Прибавила молодая девушка, краснея, улыбаясь и бросая Робки взгляд на серьёзное лицо подруги. "Я не знаю, Лора. Я надеюсь, что нет. Я была бы очень огорчена вашим замужеством с лонслотом Дарелем", возразила Элинор. "Почему же бы оно вас огорчило, Нель? Потому что я не считаю его хорошим человеком". Мисс Масон надула нижнюю губку и пожала плечами с самой обворожительной капризной миной. "Вы злая, Нель, если так говорите", восклицала она. «Он очень хороший человек, я в этом уверена. А если и нет, то я еще более полюблю его за это», прибавила она с милым свойственным ей легкомыслием. «Я вовсе не желаю выходить замуж за человека хорошего, как, например, мой опекун или мистер Нит, пастор Гэзлюда. Корсар был человеком хорошим, а как его любила Гальнер и Мидора». Я не нахожу, чтобы Гаур поступил хорошо, убив Гасана, но кто бы мог отказаться выйти за Гаура? Мистер Смолттон не сделал никакой попытки оспаривать подобное мнение молодой девушки. Романтическая любовь Лоры заставляла Эленна ожидать ещё с большим нетерпением той минуты, когда она будет в состоянии обличить Ланселота Дериля как низкого обманщика. Через меня он будет лишён наследства. Через меня же отвергнут женщиной, которая любим. И тогда, как он будет страдать всего сильнее, я по-прежнему останусь безжалостна к его страданиям. Как он был безжалостен к бедному старику, повергнутому в отчаяние его низким обманом. Эллинар провела около двух недель в приорате, прежде чем ей представился случай увидеть Ланселота Дерреля. Она несколько раз намеревалась ехать в Гэзлют, но Монгтон всегда находил к тому какое-нибудь препятствие. Она стала уже отчаиваться возможности войти в тайную борьбу с убийцей своего отца. Казалось, как будто она напрасно приехала в Тольдель. В своем нетерпении она опасалась, что Де Криспи не может умереть, оставив свое состояние племяннику. Она знала, на какой слабой нитке держится жизнь старика. Эта нитка ежеминутно могла порваться. Наконец-то однако, совершенно неожиданно, без всякого участия с её стороны, представился случай, которого она ждала с таким жадным нетерпением. Лора провела уже несколько дней в приорате, и Эленор гуляла с ней по одной из скрытых аллей старинного сада в ожидании приезда Монктона и призывного звука обеденного звонка. Октябрьское солнце сияло ярко и весело, Осенние цветы украшали своими пёстрыми красками тёмную и густую зелень сада. Лёгкий ветер калебал высокие стебли аллей. Молодые женщины ходили некоторое время молча по гладко укатанному песку аллеи. Элинор погрузилась в свои мысли, и даже Лора не могла болтать беспрестанно без всякого поощрения. Но вдруг молодая девушка вздрогнула и остановилась. Она сильно покраснела, схватила руку Элинор и крепко сжала её. На другом конце аллеи показался Ланселот Дерель. Он шёл к ним навстречу, озарённый колеблющимся светом солнечных лучей, прониквших яркими пятнами сквозь ветви орешника. Эленор подняла глаза. Что с вами, Лора? спросила она. В эту минуту она увидела мистера Дереля. Случай представился наконец. Молодой человек подошёл к мистрес Монктон и её подруге. Его бледность и серьёзный вид извечали душевные страдания. Он любил Эленор по-своему, и её внезапный от него побег вызывал в нём сильное негодование. Мать его откровенно сообщила ему причину этого побега после замужества Эленор. Я приехал, чтобы иметь честь поздравить вас, мистерс Монктон. сказал он тоном, которым намеревался уязвить молодую женщину прямо в сердце, но который, подобно всему, что он говорил, заключал в себе что-то натянутое, что-то отзывающееся мелодрамой, лишившее его слова всякой силы и значения. Я хотел приехать с матушкой, когда она была у вас на днях, но он внезапно остановился, взглянул на Лору с плохо скрытой досадой. Могу ли я поговорить с вами наедине, мистер Смонктом? Спрашелон, я имею вам кое-что сообщить и должен говорить с вами без свидетелей. Но при лоре, я надеюсь, вы можете говорить обо всём, не при ней, не при к вам другом. Я должен говорить с вами одной. Мисс Мэсон взглянула на предмет своей любви с жалобным выражением на своём детском личике. Как он жесток со мной, подумала она. Он верно влюблён в Элинор, как гадко с его стороны любить жену моего опекуна. Миссис Монктон не думала отказывать молодому человеку в его просьбе. "Я готова выслушать о том, что вы желаете мне сообщить", отвечала она. "Очень хорошо", восклицала Лора. "Я уйду, если вы желаете говорить секреты, которых мне не следует слышать. Только право я не могу постичь. Какими жду вами могут быть секреты?" "Мистер Эдрелл, вы не знаете ни одним днём более моего Эленор, и я не могу себе представить, что он может сообщить вам". После этого протеста мисс Мессон повернулась к ним спиной, побежала по направлению к дому и пролила несколько тихих слез за большим кустом златоцветника. «Он не любит меня ни капли», — шептала она, вытирая слезы. «Мистер издарил гадкой и старой лгуни. Я чувствую точно то же, что должно быть испытывала бедная Гельнер, когда Корсар обошелся с ней так жестоко, а она только что из любви к нему совершила убийство». Эленор и Ланселот вышли из скрытой аллеи и пошли обширным лугом по направлению к старым солнечным часам странной формы с серым каменным пьедесталом, обросшим мхом. Возле него молодой человек остановился и оперся локтем на испорченный циферблат. «Я приехала сказать вам, что вы бессовестно поступили со мной, Эленор Монктон!» Молодая женщина гордо выпрямилась. «Что вы хотите сказать этим?» — возразила она. «То, что вы со мной кокетничали?» Я какетничала с вами? Да, вы обманывали меня. Вы приняли моё объяснение в любви, вы допустили меня предположить, что вы меня любите. Мистер Дерель, вы сделали более того, воскричал молодой человек с запальчивостью. Вы любили меня, а ваше замужество с Джельбертом Манктоном, человеком на 20 года старше вас, основано на одних низких и корыстолюбивых побуждениях. Да, вы любили меня, Элинор. Это выказывало ваше молчание в тот день, когда вы и не изменили себе ни одним словом. Вы не имели права поддаться убеждению моей матери, вы не имели права оставлять Гэзлёт, не переговорив прежде со мной. Сердце ваше исполнено лживости и корыстолюбия, мистер Сманктон. Вы вышли за этого человека только потому, что он владетель прекрасного дома и может давать вам деньги на удовлетворение ваших женских прихотей, вашего эгоистического счастья. Говоря это, Деррил презрительно указал на её шёлковое платье и на драгоценные вещи, украшавшие её наряд. Эленор взглянула на него со странным выражением на лице. "Думайте обо мне всё, что вам угодно", сказала она. "Полагаете, что я вас люблю, если вам это нравится". Она как будто говорила ему: "Попадаете в свою собственную ловушку, если вам этого хочется, хоть я недостаточно низка, чтобы поставить вам подобную западню". Да, Элинор, вы поступили вероломно и корыстолюбиво. И даже, может быть, поступили безумно. И я скоро могу быть богатым человеком. Я могу стать владельцем Одлинского поместья. Я не полагаю, чтобы вы когда-нибудь унаследовали это имя, медленно произнесла Элинор. Вы приписываете мне низкость и корыстолюбие? Разумеется, вы вольны думать обо мне, что вам угодно. «Но разве вы никогда не поступали подло из-за денег, мистер Ланселодель?» Лицо молодого человека вдруг сделалось мрачно. «Совершенным никто быть не может», — отвечал он. «На ком нет своих пятен? Я очень страдал от бедности, и потому нередко был вынужден поступать так, как поступают все другие, когда карман их пуст». Наблюдая за его пасмурным лицом, Эленор вдруг вспомнила, что не таким образом ей следовало вести свою игру. Цель, которую она решила достичь, не могла быть достигнута при матой и честности. Лонселот Дерриль обманул её отца, а потому и она могла обмануть его. Будем те друзьями, сказала она, протягивая ему руку. Я этого желаю. Её движению было два свидетеля. Мисс Мэсон, которая стояла в это время возле своего опекуна, наблюдая за группой у солнечных часов, и Монктон, возвратившийся из Лондона и пришедший в сад отыскивать жену. "Они отослали меня?" сказала Лора, пока Натариус смотрел на Элнор и Ланселота. "Он хотел ей что-то сообщить, о чём мне будто бы не следовало слышать. Вы оставите его к обеду, я надеюсь?" "Нет," отвечал резко Монктон. Ланселот держал несколько минут руку Элинор, прежде чем выпустил её из своей. "Я желаю, чтобы мы были друзьями, мистер Дерэль", повторила она. "Завтра я приду в Гезлюд посмотреть на ваши картины. Мне хочется взглянуть на Розалинду и Чели, успешны ли они, идут вперёд?" Она возненавидела себя за своё лицемерие. Каждое великодушное побуждение её души возмущалось против её собственного вероломства. но эти поступки были только естественным последствием неестественной задачи, которую она предположила себе исполнить.